19. Надев резиновые перчатки, принялся обшаривать убитых. У них не нашлось никакого оружия, даже перочинного ножа. Я понял, что ошибся, приняв их за волков. То были не волки, а дворняжки, едва научившиеся поднимать шерсть на загривках. Вадим, а не я, и я был прав. И, в общем, я убил их напрасно, но откуда я мог знать, что они действительно не вооружены и не хотят со мной расправиться? Их безрассудная погоня говорила как раз об обратном. Из открытой дверцы, вызывая во мне головокружение, ревела нестерпимо громкая блатная песня. Мне захотелось выстрелить магнитолу, но я сдержался. Просунувшись в салон, сдернул панель и бросил ее на пол. Стало совсем тихо. Даже галки успели успокоиться и то ли улетели, то ли снова расселись по деревьям. На тоннеле около рычага ручного тормоза стояла барсетка. Я распыл ее, вытихнул документы и деньги рубли и тоненькую пачку долларов сунул в карман забирать деньги убитых уже вошло в привычку могло показаться даже что я стал убийцей грабителем но это было не так просто я не мог пренебречь деньгами. я нуждался в средствах поскольку не представлял его во возливом будущем как и на что стану жить вынужденный решить со своего имени паспорта прав дипломов трудовой книжки и всего прочего без чего человек является лишь биологической но отнюдь не социальной единицей. Кроме того, деньги представлялись мне как некая плата за нервную энергию, которую я тратил, убивая их владельцев. Раскрыв паспорт, я прочитал, что он действительно принадлежит Решетову Алексею Николаевичу 1972 года рождения. Я положил его на капот, еще не решив, что с ним делать дальше. В машине нашлись еще две барсетки. Денег там практически не было, зато я узнал фамилии двух других, которых только что прикончил вместе с Решетовым. При Соловьеве имелся билет студента третьего курса юридического факультета, а у Мурова в паспорте значились двое детей, хотя ему было всего 23 года. Я подошел к ним, раскинувшись на снегу в таких позах, которые могут принимать, наверное, только убитые. В кулаке были зажаты то ли от страха, то ли по привычке, убогие четкие из красного плексиглаза с медным крестом, примитивные изделия тюремного умельца, зарабатывающего на дополнительный табак. Муров при жизни имел, вероятно, красивые и выразительные большие глаза. Я смотрел на убитых пацанов, и во мне не находилось раскаяния. Они сами выбрали себе такую судьбу. Милым поймальчикам, студентам и отцам семьи днем следовало сидеть на лекциях, а вечера проводить в домашнем кругу. а Они гонятся вместе со своим кривомордным другом, кем бы он им ни приходился за неизвестными машинами. Внезапно откуда-то из-под ног зазвучала сильно искаженная, однотональным динамиком, но узнаваемая мелодия Мурки. Я вздрогнул, потом нагнулся. В снегу верещал выпавший у кого-то мобильник. На дисплее нетерпеливо мигало высветившееся имя Пахан. Я растоптал телефон сапогом, подобрал обломки и бросил их в машину. Эта Мурка в качестве телефонного вызова подняла во мне целую волну бешенства. блатные мелодии, четкие зоны, клички в адресных книгах. Маленькие уродцы со свихнутыми на бекрень мозгами играли в матерых законников, начитались и насмотрелись всякой дряни и теперь упивались романтикой тюрьмы и ощущением силы ее братства, хотя сами никогда не стояли даже рядом с ее воротами. Я был в тюрьме. Трех дней в следственном изоляторе вполне хватило, чтобы понять, что там нет никакой романтики и мишуры, которая видится таким вот идиотом. Нет ничего, кроме вони, грязи и унижения. Великовозрастные сопляки, они не увлеченные, играли в братву, как их младшие братья в войну, и доигрались. Что? Что они хотели противоставить мне? Неужели были настолько глупы, что, зная мою причастность к уничтожению квартиры Хаканова, и даже видя, как я сжег его машину, не в состоянии оказались предположить, что я действительно серьезный и опасный человек, что могу быть вооружен и расправлюсь с любым, кто попытается захватить меня при уходе с места преступления? Пусть младший Решетов, стремящийся выяснить причину смерти брата, вышел на Хаканова и связал меня с ним. Но неужели, в видя опасность моих действий, им голову не пришло, что я прикончу и их тоже? Какие меры они собирались ко мне применить? Пересыпанный блатными угрозами и простым матом разговор, растопыренные пальцы, глухие намеки? Или просто свалить в снег и немного попинать лежачего, единственное, пожалуй, что они могли в самом деле? Могли бы, при условии моей безоружности. «Панты и корявые», — говорил про них Вадим. «Дурилки картонные», — как аттестовали бы их настоящие зеки Я поднял убитых со снега и загрузил обратно в подстеленный джип. Дольше всех возился с Решетовым. Он оказался неожиданно тяжелым, и я облился потом, пока сумел втолкнуть его за руль. Хотя я снял куртку, орудуя в старом пиджаке, который намеревался сжечь, опасаясь незаметных брызг крови. Надо было, пожалуй, расстрелять их прямо в машине и не создавать себе лишних проблем, с досадой, думал я, натужно перетаскивая обмякшие мертвые тела. Наконец, трупы заняли свои места. Около машины осталось несколько кровавых пятен. Найдя в опеле короткую лопату, я аккуратно присыпал все снегом. Я вернулся к своей машине, быстро переоделся, внимательно осмотрел карманы, не остались ли там мои документы или деньги. Потом бросил свою одежду в опель. Я уже заприметил в багажнике не одну, а целых две канисты бензина и знал, что делать дальше. Сначала я хотел поджечь машину прямо на дороге, потом решил столкнуть ее по склону холма. Была надежда, что она прогорит быстро, а ночью выпадет снег, и тогда следы моей расправы спрячутся еще на некоторое время. Опрокинув решетого на пассажирское место, я сел в «Опель Фронтеру» и запустил двигатель. Джип с провитыми колесами плохо слушался руля, но все-таки мне удалось задом выдернуть его из сугроба, а потом направить вниз. Я заранее открыл дверцу, подозревая, что придется прыгать на ходу. Однако, разогнавшись довольно сильно, машина вдруг уехала в спрятанный снегом овраг. Зарывшись по капот, она остановилась. Я взял канистры, одну из них опустошил внутри, облив трупы салон, сваленный кучей мои собственные вещи. Все документы я тоже бросил туда же, ни один из убитых не подходил ни возрастом, ни внешностью, чтобы можно было хоть на время попользоваться чужим именем. Найдя в багажнике несколько тряпок, я разорвал их на длинные полосы, связал веревку, обильно смочил бензином, засунул во вторую канистру, которую поставил на водительское сиденье Приспустив стекло, выбросил конец наружу Потом тщательно забер все замки, а ключ забросил внутрь. Но всякий случай, чтобы от взрыва не открылись двери и трупы не вылетели, а мирно догорели бы внутри. И, наконец, зажег спичку, на вытянутой руке поднес ее к бензиновому шнуру. Увидев, что пламя быстро побежало к машине, я еще быстрее рванулся вверх по склону. Не добравшись до дороги, седьмым чувством угадал, что не успею, и упал в снег. В ту же секунду сзади грохнуло, и земля подо мной слегка дрогнула. Оглянувшись, я увидел, что апель фронтера полыхает, как сток сена. Полежав еще несколько секунд, я выбежал на дорогу и забрался в свою машину. Я еще не успел тронуться, как раздался второй взрыв. Вероятно, огонь добрался до бензобака. Я оглянулся. Пригибаемый ветром черный дым едва достигал дороги, не поднимаясь столбом. И были шансы, что с шоссе никто ничего не увидит. Что ж, подумал я, быстро отъезжая, неплохо для кандидата наук. За один день я не только научился убивать незапланированных людей, но и быстро уничтожать машины. Я не стал разворачиваться и возвращаться. Я поехал вперед, уверенный, что рано или поздно эта дорога обогнет лесополосу и соединится с другой, которая выведет к прежнему шоссе. Так мне казалось безопаснее.